Глава 6. 7 апреля 1240 года. Москва. И вот наступил час икс. Ну, он наступил седмицу назад, однако людям требовалось отдохнуть после перехода к Москве. И только сейчас, 7 апреля, Георгий построил на поле возле Москвы объединенное войско. Общий смотр перед выступлением. Московское княжество выставило 2200 строевых, сведенных в четыре батальона. Керасирский батальон был гвоздем программы. Все-таки хочешь не хочешь, а полностью закованный в латы мужчина на огромном коне, также укрытым честным железом, выглядит впечатляюще. Четыре роты по сто человек. Чудовищная сила. Батальон легионеров, стоявший рядом, тоже впечатлял. Тяжелая латная пехота, доведенная до четырех сотен, князь подкинул старым бойцам итальянцев. Кроме того, для предстоящей битвы Георгий довооружил да их классическими германскими алибардами. Да, основным их оружием все еще оставался арбалет, висевший на ремне за спиной. Но при таком подавляющем превосходстве противников в кавалерии, ребятам нужно было дать что-то подходящее и для ближнего боя. Не тяжелыми же шпагами им отмахиваться в самом деле. Чуть менее эффектно выглядел батальон щитовой пехоты. Отряд ополчения из числа беженцев, смешанный с выходцами из Италии. Четыре роты по сто человек. На каждом строевом комплект. Распашная кольчуга, лорика и шлем-лобстер. На поясе тесак, а в руках щит и пика. Большой щит, внушительный, даже очень. Вячеслав решил «гулять так гулять» и повторил чисто визуально щиты эльфов темнолесья, но насколько смог, прилепив подспудно на центральную часть герб князя через трафарет. Конечно, все бойцы и без того носили геральдические накидки, сюрко, но лишним такой шаг не был. Вторым отрядом ополчения оказались лучники. Большой батальон. Десять рот по сто строевых. Пять мужских. пять женских. Их снаряжение не претерпело особых изменений: распашная кольчуга, шлем лобстер, тисак до да большой длинный английский лук и тисак, завезённого заранее в изрядном количестве. В общем, вид у армии Георгия был более, чем грозный, что в свою очередь вызвало буквально зубную боль у Ярослава Всеволодовича. Слишком много войск оказалось у его противника, неожиданно много. Покетфейс держать совершенно не получалось. Он это понимал и нервничал еще сильнее. Кроме того, незадолго до описываемых событий произошел маленький, но очень приятный сюрприз. Подошел небольшой отряд из Венгрии с посланием от их короля, было четвертого. Дядя очень тепло желал двоюродному племяннику удачи в бою и посылал небольшое подкрепление. 173 подкрепления. легких венгерских кавалериста. Не так много, но достаточно для обеспечения охранения на марше и разведки От этой своевременной помощи Георгий испытывал смешанное чувство. С одной стороны, сильную благодарность, ведь он сам совсем забегался и забыл о своей задумке подготовить хотя бы сотню легкой кавалерии. Очень своевременный подарок. С другой стороны, сильное раздражение. ведь получается что дядя знал какие силы есть у князя и чем ему помочь а главное когда венгерский отряд пришел незадолго до общего сбора конечно возможно подобный эпизод всего лишь совпадение но мало ли усилило подозрение еще и то что дядя писал о восстановлении в родословной венгерской королевской династии его ветки включая маму и бабушку почему ему все это Зачем в Венгрии было нужно это родство? Какая-то интрига, отголоски которой до него даже не доходят. Войско русских князей и городов, собранное Даниилом галицким и Ярославом Всеволодовичем, тоже внушало уважение. 2117 дружинников и 310 конных наемников. Таким образом, общая численность объединенного войска составила 4800 строевых. По меркам Руси XIII века – что-то запредельное. Однако, несмотря на внешнюю идиллию, сразу начались проблемы. Оказалось, что князья очень своеобразно понимают признание верховной власти за Георгием. Поэтому московский князь собрался и выдвинулся вдоль по Москве реки на юг, к некогда славному городу Коломни. Крепость была неплохо защищена тремя сотнями лучников-ополченцев. Да и практически все молодые старики с соратниками оставались, зная, где находится огнестрельное оружие и как им пользоваться. На всякий случай. Но обошлось. На третий день дружины князей нагнали московскую армию. Слегка поредев, правда, из-за психанувших и ушедших домой. Это так на 500 копий. Однако остальных смог в какой-то мере подчинить Данил галицкий Георгию же вся эта возня была неинтересна. Для него такой союзник был скорее проблемой, чем помощью, особенно в свете известных подозрений, ибо, несмотря на чудовищное численное преимущество монгол, он твердо верил в победу своими силами.